Глава вторая. Четыре дня спустя. На тихой улице в южной части Лондона было душно и влажно. А в оранжевом сиянии уличного фонаря, освещавшего типовые домики, что стояли в ряду вдоль дороги, роились мошки. Эстель Монро ковыляла по тротуару, еле тащилась из-за артрита. Возле фонаря она сошла с тротуара на проезжую часть. Переступая через бордюр, Стельли сдала страдальческий стон, но боязнь мотыльков возобладала над болью в пораженных артритом коленях. Астель протиснулась между двумя припаркованными машинами и вышла чуть ли не на середину дороги, обходя уличный фонарь. От асфальтового покрытия исходил жар, накопившийся от солнца за день. Зной держался уже вторую неделю, мучая всех жителей Лондона и юго-восточной Англии, И сердце Эстель, как и тысяч других людей, выражало свой протест. Где-то вдалеке, словно отзываясь на ее мысли, завыла сирена скорой помощи. Два следующих уличных фонаря, слава богу, были разбиты, и Эстель, противснувшись между двумя другими припаркованными машинами, благополучно вернулась на тротуар. Она сама вызвалась кормить кошку своего сына Грегори в его отсутствии. Кошек Эстель не любила. И услуги свои предложила лишь за тем, чтобы разнюхать, как поживает ее сын с тех пор, как от него ушла жена Пенни, забрав собой пятилетнего Питера, внука Эстель. И вот, наконец, запыхавшаяся, потная, она остановилась у калитки перед домом Грегори, самым красивым на всей улице, на ее взгляд. Эстель вытащила из-под лямки бюстгальтера большой носовой платок и промокнула с лица пот. По двери строились отблески уличного фонаря. Эстель достала ключ, отперла дверь и неохотно ступила через порог прямо на письма, что лежали на коврике. В лицо ударила волна удушающего жаркого воздуха. Она щелкнула выключателем у двери, но свет не зажегся. «Черт, опять!» — буркнула Эстель, закрывая за собой дверь. Подбирая в темноте почту, она вдруг подумала, что за время отсутствия Грегори электричество в его доме отключается уже в третий раз. Один раз замкнула из-за аквариумного освещения, в другой раз Пенни забыла выключить свет в ванной, и лампочка лопнула. Астель выудила из сумки мобильный телефон и узловатыми пальцами неловко разблокировала дисплей, который отбросил неяркий круг света на пол в нескольких шагах перед ней, озарив светлый ковер и стены узкого коридора. Она вздрогнула, заметив свое призрачное отражение в большом зеркале, висевшем слева от нее. Тусклый свет придал лилиям на ее блузке без рукавов ядовитый чернильный оттенок. Эстель направила светящийся экран телефона на ковер перед собой, прошаркала к гостиной и стала нащупывать выключатель на стене. Хотела убедиться, что это не лампочка в коридоре перегорела. Щелкнула выключателем туда-сюда. Свет не зажегся. Потом дисплей погас, и Эстель окутал кромешный мрак. Тишину дома нарушал лишь присвист ее тяжелого дыхания. Она запаниковала, судорожно пытаясь разблокировать телефон. Поначалу скрюченные пальцы не повиновались, но в конце концов ей удалось отключить блокировку, и экран снова засветился, в гостиную мглистым голубым сиянием. В доме стояла жуткая духота. Жара стискивала ее, забивалась в уши, словно находишься под водой. В воздухе мельтешили пылинки, Над большим декоративным фарфоровым блюдом с коричневыми деревянными мячиками, что стояло на журнальном столике, плавно кружило облако мошек. Просто пробки выбила, сердито воскликнула Эстель. Ее голос резко отрекошетил от железного камина, ей было досадно, что она паникует. В доме выбила автомат, вот и все. И чтобы доказать самой себе, что бояться нечего. Сначала она выпьет холодной воды, а потом включит автомат. Эстель повернулась и, держа на вытянутой руке телефон, решительно заковыляла на кухню. В тосклом сиянии дисплея стеклянная кухня, простиравшаяся в сад, походила на пещеру. Эстель казалась, что она вся на виду и оттого чувствовала себя незащищенной. По железной дороге, проходившей недалеко от сада, со свистом и клацанием пронесся поезд, Эстель подошла к буфету, достала стеклянный бокал, а в глазах щипала от затекавших в них капель пота. Ладонью она вытерла лицо, подошла к раковине, наполнила бокал и, морщись, выпила теплую воду. Экран телефона снова погас. Тишину разрубил грохот, раздавшийся на верхнем этаже. Эстель выронила бокал, тот разбился, осколками усыпав деревянный пол. У нее участился пульс. Сердце заходилось в груди. Стоя в темноте, она прислушалась. Сверху донесся шорох. Эстель схватила со стола скалку, стоявшую в горшке с утварью, и подошла к подножию лестницы. «Кто здесь? У меня газовый баллончик, и я набираю 999!» — крикнула она в темноту. Ответом ей было молчание. Гнетущая жара становилась невыносимой. У Эстель пропала всякая охота — обследовать жилище сына. Ей хотелось одного — вернуться в свой уютный светлый дом, сесть перед телевизором и смотреть лучшие моменты матчей у турнира. Что-то выскочило из темноты наверху и помчалось по лестнице прямо на нее. Эстель в ужасе попятилась, едва не выронив телефон. Потом увидела, что это кошка. Та остановилась и стала тереться об ее ноги. «Ах, негодница, как же ты меня напугала!» Эстель вздохнула с облегчением. Сердце забилось ровнее, с верхней площадки лестницы исходил смердящий запах. Этого мне только не хватало. Нагадила там, да? Для тебя же приготовлен специальный лоток. Да и на улицу могла бы выйти через свою дверцу. Кошка равнодушно смотрела на Эстель. В кои-то веки она была рада ее присутствию. «Пойдем, покормлю». Эстель направилась к стенному шкафу под лестницей. Кошка следовала за ней, И ее это успокаивало. Животное терлось об ее ноги, пока она искала электрощиток. Открыв его маленькую пластиковую крышку, Эстель увидела, что выключен основной рубильник. Странно. Она щелкнула автоматом, и коридор наполнился светом. Где-то в доме пикнула, зажужжал кондиционер. Эстель вернулась на кухню, включила свет, и в огромных окнах увидела отражение комнаты и свое собственное. Кошка запрыгнула на стол с любопытством, наблюдая, как она сметает осколки разбитого бокала. Управившись со стеклом, эстель вскрыла упаковку с кошачьим кормом и выложила его на блюдце, которое поставила на каменный кухонный пол. Кондиционер быстро охлаждал дом. С минуту она постояла под потоком прохладного воздуха, глядя, как кошка маленьким розовым язычком изящно лежит и кусает желеобразный кубик. Кондиционер гонял воздух по дому, И не усиливалась, добираясь до кухни. Кошка звонко зацокала языком по пустому блюдцу, долизывая остатки корма, а затем метнулась к стеклянной стене и нырнула в кошечью дверцу. «Поела и убежала. А мне теперь убирать!» — пробурчала Эстель. Она взяла тряпку, старую газету, прошла к лестнице и стала медленно взбираться наверх, преодолевая боль в коленях. Чем выше она поднималась, тем сильнее ощущала жару и смрад. Наконец она ступила на ярко освещенную лестничную площадку и принялась методично обыскивать все помещения. Проверила пустую ванную, комнату для гостей, заглянула под стол в небольшом кабинете. Кошачьих сюрпризов нигде не было видно. Возле спальни вообще стало трудно дышать от вони, которая застревала в горле. Ничто не пахнет так отвратительно, как кошачьи испражнения, подумала Эстель. Она вошла в спальню, зажгла свет. По комнате за унывным жужжанием летали мухи. На двуспальной кровати лежало темно синее пуховое одеяло, а на нем на спине — голый человек с полиэтиленовым пакетом на голове. Его руки были привязаны к изголовью, открытые глаза под прозрачной пленкой вылезали из орбит. Эстель не сразу его узнала. Это был Грегори, ее сын. А потом она сделала то, чего не делала много лет и сдала душу раздирающий крик.